Глава 34 На следующий день погода была не такая классная, как накануне, но все-таки солнце выглядывало иногда. Мы со стражниками прогулялись на прежнем месте, по запорошенному снегом плодовому саду. Мне это довольно быстро надоело. Так и будем ходить по кругу. Можно за ограду выбраться? Я бежать не собираюсь, да и некуда. Стражники переглянулись, потом старший сказал. «Начальник стражи разрешил сегодня выйти за пределы двора замка. Ведь вы вчера вели себя очень благоразумно, принц Анцель. Его величество сам так распорядился». Хоть какая-то приятная новость за последние дни. Стражник двинулся к каменной ограде, которая виднелась сквозь стволы. В ограде оказалась незаметная, на первый взгляд, калитка, ключ от которой у стражника как раз был. И вот мы попали за пределы просторного, но все-таки ограниченного мира вокруг Королевского замка. Здесь мне тоже раньше не довелось побывать. На свободном пространстве виднелись ледяные пирамидки. Не похоже было, что их кто-то устраивал искусственно. Скорее, они сами как-то образовались, потому что края были неровными, будь то оплывшими. Наш класс однажды возили на выставку «Дали». Там тоже на картинах были примерно такие текучие силуэты. С деревьев свисали застывшие бледно-сиреневые гроздья, похожие на глицинию, только ледяную. Тишина стояла звенящая. Даже птиц не слышно. Сколько еще времени мне суждено провести в сказочном мире? И когда все это закончится? Может, вообще никогда? Даже надеяться не стоит». Время тоже казалось тягучим и бесформенным. Ледяные соцветия слегка позвякивали, когда мы проходили совсем рядом, и снова надвигалась тишина. Стражники сегодня были молчаливыми. Наверное, если бы я спросил, что это за пирамиды, то стражники и бы. И кто-нибудь из них рассказал очередную правдивую легенду. Да и не смогли бы стражники отмолчаться, когда с ними заговаривает представитель королевской семьи. Это я уже усвоил. Но нарушать молчание мне не хотелось. Какое-то оцепенение навалилось. Мы медленно шагали по снегу. Один из стражников впереди, двое по бокам. Мне показалось, что далеко впереди что-то блеснуло. Но похоже было, что это просто лучи снова выглянувшего солнца отразились от заледеневших гроздьев на ветках. И тут вдруг двое стражников упали одновременно, словно получив мощный удар в спину. Не могли ведь они в одно и то же время подскользнуться, да и льда под ногами не было. Третий стражник, с которым ездили в горы, метнулся ко мне, приблизился вплотную, загородил своим телом. Я еще не понял, что происходит, но тут из-за деревьев выбежали люди все в белом и белых масках, скрывавших лица. Стражник рядом со мной упал на колени, а подбежавший к нам человек одним рывком вытащил нож из его тела. Из раны на шее хлынула алая кровь, залила снег. Убийца наклонил голову и произнес. «Простите, принц Ансель, иначе нельзя было поступить. Нас прислали на помощь вам. Следуйте за нами, прошу вас». «Я никуда с вами не пойду». В следующую секунду меня обхватили со всех сторон, во рту оказался кляп, и я уже не мог ни крикнуть, ни позвать на помощь. Меня поволокли в неизвестном направлении. И как-то сразу стало понятно, что вокруг люди, спорить с которыми бессмысленно и опасно, хотя они и стараются говорить почтительным тоном. «Простите, принц, все для вашего же блага!» Эту фразу я услышал еще раз, когда мы оказались перед большой белой каретой, скрывающейся за стеной из деревьев. Даже колеса были белыми, а все поверхности покрывали то ли мелкие стекляшки, то ли камешки. Лошадь и упряжь тоже оказались белоснежными. Весь экипаж сливался с пейзажем. Неудивительно, что его появление было трудно заметить. Один из четырех бандитов распахнул дверцу. «Прошу вас!» Помог мне забраться внутрь и усадил на обтянутое белым шелком сиденье. Сам уселся рядом, еще двое расположились на сиденьях напротив. Дверцы захлопнулись. Оставшийся из бандитов запрыгнул на козлы. Этого я не видел из-за задернутых занавесей на окне, но больше ему деваться было некуда. Послушался свист кнута, кучер гикнул и лошади помчались. Прямо с места без разгона взяли такую скорость, что было не совсем понятно, находимся мы в допотопной карете или гоночном авто. Я не успела помниться, как мои запястья оказались связанными. Да, вот так и увезли меня, будь то не нормального принца, а беззащитную хрупкую принцессу. Все мои тренировки на ринге и спортивные достижения в лицее не стоили ни гроша, как выяснилось. В мое оправдание можно было только сказать, что сопротивляться взрослым громилам было бы бесполезно. И внезапность сыграла свою роль. Иначе бы я, конечно, еще подергался для вида. Но ведь и стражники ничего не смогли поделать. Хотя они-то по росту и весу нападавшим не уступали. Все произошло слишком быстро. Окружившие меня внутри кареты люди были как на подбор. Наверное, такими и должны быть профессиональные убийцы в мире, где огнестрельное орудие не в чести. Главное – физическая сила, решительность и моментальная реакция. Возможно, двух других стражников они убили, метнув ножи в спину. Даже лица под масками наверняка были похожими, так мне показалось. По крайней мере, подбородки квадратные. Лишь у того, что сидел справа от меня, имелось отличие тонкий шрам на подбородке. Именно этот бандит снова нарушил молчание. «Еще раз приношу свои извинения, принц. Нам было поручено помочь вам вызволить из плена». Я пытался поднять руки и вытолкнуть кляп изо рта, но бандит предостерегающе сказал, «Потерпите еще чуть-чуть, прошу вас. Когда отъедем на достаточное расстояние, мы все это уберем». По крайней мере, разговаривал он не как разбойник с большой дороги. Низкий, хриплый голос звучал вполне нормально. Конечно, его обладателя трудно было спутать, например, с придворным, но он старался держаться вежливо, насколько возможно в этих обстоятельствах. Сбоку послышался странный шум, будь-то о дверцу кареты что-то мягко стукнулось. Потом еще раз и еще. И с другой стороны то же самое. Снаружи доносились голоса, причем довольно веселые. Человек со шрамом приподнялся и крикнул в узкое окошечко почти под потолком кареты, которое я раньше не заметил. «Эй, что там такое?» В окошечке на мгновение мелькнули темные глаза, раздался голос. «Это букеты! Мимо селения стеклодувов проезжаем!» «Уже? Ладно, тогда хорошо!» Похоже, нас торжественно встречали. Но какие букеты посреди зимы? Жаль, сквозь занавески ничего нельзя было рассмотреть. Хотя свет они пропускали, и внутри кареты было довольно светло. Я чувствовал себя темным пятном на общем белом фоне, среди бандитов в белых меховых жилетах и вообще во всем белом. На белых масках поблескивали прозрачные камешки. Такой странный карнавал, во время которого некоторых участников убили. Маски они одновременно сняли. Да, внушительные оказались лица. Через некоторое время мне развязали запястья и кляп изо рта вытащили. Не успел я открыть рот, как бандит со шрамом сказал. «Должен вас предупредить, принц. Расспрашивать меня и моих товарищей не имеет смысла. Мы лишь выполняем приказ». Обо всем в подробностях узнаете довольно скоро, когда прибудете на место. Сколько времени еще ждать? Ближе к ночи доберемся. Да мне и не особо хотелось болтать по душам со своими похитителями. Так и ехали молча. Они все в белом, прямо ангелы-разбойники в меховых жилетах и с ножами за поясом. И я. Постепенно вечерело. Мир за окном погружался сначала в сумрак, потом в темноту. В карете стало совсем тесно. Один из бандитов поднял руку, коснулся куска закрепленного на стене камня, и загорелась тусклая лампа. Карета мчалась в неизвестном направлении еще долго. Четверке лошадей не требовался отдых, они даже не думали избавлять скорость. От нечего делать я задремал. Опять вернулся на прежнее место неподалеку от замка. Ледяные пирамидки и ледяные соцветия. Алая кровь, растекающаяся на снегу. К горлу подступила тошнота. Я едва сумел пробормотать. «Остановите! Мне плохо!» Человек со шрамом приоткрыл дверцу и крикнул. «Останови!» В карету ворвался ледяной воздух. Карета притормозила, потом все-таки остановилась. Наверное, не так-то просто было заставить лошадей затормозить. Кучер, на котором по-прежнему оставалась маска, заглянул внутрь? — Что такое? — Постоим пока, потом поедем. Один из бандитов, сидевших напротив, тихо сказал человеку со шрамом. — Его укачало наверняка от быстрой езды. Если привезем в таком состоянии, нам самим не поздоровится. Так уже недолго ехать до места, где собирались... «Посмотри на него! Он сейчас сознание потеряет!» Сознание терять я как раз не собирался, но, похоже, они решили, что я уже почти в отключке. «Принц Анцель, вам лучше?» — спросил человек со шрамом минут через пять. «Нет». «Может, пройдемся тогда немножко пешком? На свежем воздухе сразу полегчает». Это было неплохое решение. Мы все вылезли из кареты и уже не торопясь пошли по заснеженной дороге. Карета медленно ехала позади. Небо было какого-то совсем глухого черного цвета. Звезды светили, будь-то нехотя. Человек со шрамом подхватил меня под локоть. «Осторожнее!» «Не надо меня держать, я не упаду. Обижать мне от вас некуда». «Что вы, принц, у меня даже мысли такой не было!» Бежать в этих краях никто бы не решился. Оказаться в одиночестве опасно. Здесь по ночам белые волки порой выходят на охоту. Это была не самая радостная информация, хотя пора было уже привыкнуть, что ничего приятного мне в ближайшее время не светит. Впереди на снегу выступила кровавая лужа. Нет, просто тень от налетевшего черного облака. Чтобы отвлечься и не вспоминать недавние события, я перевел взгляд на небо. Постепенно присмотрелся, нашел полярную звезду, большую и малую медведицу. Отец когда-то показал мне их и другие созвездия. Мы тогда гуляли с ним пешком в одном из посленовогодних вечеров. Хорошо было. На свежем воздухе и правда стало гораздо лучше. А примерно через полчаса мы приблизились к высокой каменной ограде, за которой виднелась остроконечная крыша. «Остановимся здесь ненадолго», — сказал человек со шрамом. «Вы отдохнете, а потом двинемся дальше». Он постучал железным кольцом, которое висело на двери. Стук был явно условным. Тяжелая дверь открылась почти сразу. «Мы все вошли на темный двор». Когда приблизились к дому, двое местных распахнули обе половинки ворот, и карета тоже оказалась во дворе. Высокое крыльцо, полутемный холл с камином, потом еще пара комнат. В третий человек со шрамом сказал. — Я извиняюсь, принц Ансель, обстановка простая, однако не так уж все и убога. Вполне можно побыть здесь недолго. Если захотите, прилягте тут, на диване. На самом деле обстановка была вполне приличная. Не дворец, конечно, но довольно уютно. Стены комнаты обиты деревянными панелями, на полу ковер. От маленького камина исходило тепло. Я присел на кожаный диван. Кроме него в комнате находились еще только стол, стулья да пара резных шкафчиков. — Сейчас принесут вам что-нибудь перекусить, — сказал человек со шрамом и покинул комнату. Дверь, естественно, не забыл закрыть на замок. До возвращения моего очередного охранника я успел раздвинуть портьеры и убедиться, что на окне решетки. Жаркое из оленины с овощами я есть не стал, аппетита не было. Выпил только молока из большой серебряной чашки. Оно было теплым и приятно пахло травами. На стенах комнаты тоже висели пучки из засушенных трав. И в узких банках на полках шкафчиков их было полно. Прошло, наверное, не меньше 40 минут, когда человек со шрамом вернулся за мной. Он больше не напоминал ангела-разбойника, потому что переоделся в обычную одежду. У ворот нас ждала карета. Я не сразу понял, что карета была та же самая, просто сменившая цвет. Не было теперь никакой сверкающей белизны. А лошади были запряжены другие. Когда садились в кареты, под подошвой что-то хрустнуло. Мелкие стекляшки поблескивали на мерзлой почве. Новые лошади бежали быстро, но все-таки не с такой скоростью, как те, белые. От белого цвета осталась лишь обивка внутри кареты, даже занавески сменили на черные, кожаные. Пока я размышлял над всеми этими странностями, начал клонить в сон. Время и так было позднее. Но, видимо, в молоко подмешали какие-то снотворные травки. Слишком уж хотелось спать. Глаза буквально слепались. Даже не запомнил, долго или не очень длилась дорога. Человек со шрамом разбудил меня, лишь когда карета остановилась. «Вот мы и приехали, принц!» В окне кареты на фоне ночного неба виднелся замок с острыми башнями.